Глава 17. АРЕС Скорость, как и всегда, помогала вернуть трезвый взгляд. Когда узнал, что склад Орловского подорвали, думал убью Каждого идиота, который проглядел это. Потому что это означало только одно базу данных слили. вместе со всеми разработками. Только в этом случае можно было избавляться от складов. По крайней мере, я бы так и поступил. А значит, сестра этой Мальвина все же отдала флешку. Но кому? Демиду: неужели тот настолько идиот? чтобы так подставиться. Вряд ли. Да, Ломов мужик с амбициями, но башка у него была на плечах. А значит, вот так рисковать он бы не стал. Поэтому оставался еще один нехороший вариант. Это пресловутая Ира играла на два фронта. И теперь предстоял выяснить, кому еще она пообещала эти данные. До склада доехал быстро. Парни уже проверили все, и по их краткому докладу было понятно, внутри пепелище. Искать что-то там бессмысленно, но все же проверить стоило. Правильнее всего позвонить Олегу. но он просил дать ему немного передышки, и я его понимал. После всего он заслужил покоя хотя бы пару дней, а значит, принимать решение придется самому. Пока разбирался с последствиями поджога лаборатории, прошло не меньше пары часов. И как раз вовремя позвонил Грек, толковый исследователь в прошлом и отличный частный специалист в своей области в настоящее время. «Не вовремя?» — спросил тот ровным голосом. «Говори. Ты был прав почти». «В каком смысле?» «Это Ирина Изотова действительно крутила Шуры-Муры с Демидом». Их неоднократно видели вместе. В клубе считали ее фавориткой в некотором смысле. Даже кое-какие преференции у нее были, вроде скользящего графика, дополнительной премии. Дальше. Оборвал я его. Что-то конкретное есть? За последние полгода на ее счетах значительно увеличилась сумма, причем в валюте. Ломов? Цифры не сходятся. Если только он обналичивал и выводил через левые фирмы. Фирмы чьи? Однодневки. Пока не отследил, но это лишь вопрос времени. Куда интереснее дело обстоит с ее сестрой? С Мальвиной? С кем? Ну или стася как там ее? Да, Станислава Изотова. Она уехала в столицу сразу после окончания школы. Не уверен, но, вероятно, с сестрой они что-то не поделили. Нужно больше информации? Достану. Пока нет, дальше. Она поступила в третисортный колледж и работала в интернет-кафе. В общем, едва сводила концы с концами. Первое время. А потом? А потом и уровень жизни пошел в гору. Сестра стала помогать? Нет. Девчонка получала суммы со офшорных счетов регулярно. Может, поклонник? Возможно, но я подозреваю кое-что другое. Ближе к делу, — потребовал я, уже теряя терпение. Пока не уверен на сто процентов, надо дождаться подтверждения от старого знакомого, но, думаю, она занимается незаконными взломами. Это пигалица? — уточнил на всякий случай. Вероятнее всего, да. Точно инфа будет завтра. Может, они с сестрой работают в паре, она ищет клиентов, вторая вскрывает базу. Стиснул мобильный, чувство, как внутри разливается злость. Сама Ира сейчас где? А вот это самое интересное. Нет ее. Деньги, правда, не снимала. Ты просил не светиться, так что сам понимаешь. Быстрого результата не жди. Ясно. Как будет полная картина, сразу звони. Добро. Парни разбирались с обгоревшими обломками, а я все крутил в голове ситуацию. Эта самая кукла и была тем крутым спецом? Не вязался образ, конечно. Хрупкая, стройная, словно ежик колючая. По хорошему не было в ней ничего, что могло бы меня зацепить настолько, но цепляла. И как натурально она в дурочку играла. Терпеть не мог. когда бабы пытались из меня идиота делать. У нас все всегда предельно ясно. Они мне шикарное тело и яркие интимные приключения, я им финансовую поддержку». И стоило только дамочке задуматься о том, чтобы запустить свои когти мне в душу, она вылетала. Без выходного пособия. И хотя Стася приглянулась мне сразу, стоило признать, знакомство вышло эффектным. Терпеть ее попытки обыграть меня я не собирался. Ситуация знатно усложнилась. База данных оказалась у кого-то левого, и если данные с разработками утекут дальше, хорошего ждать не стоит. Еще и старшая сестрица куда-то подевалась. Имело смысл поговорить с Демидом с глазу на глаз, но это подождет. Сначала я собирался как следует тряхнуть Мальвину. Не хотела по-хорошему? Сама виновата. Теперь жалеть ее не стану.